Глава 4. Ссора. "Прости, но я не вижу смысла переезжать куда-то", сказал Александр вечером, когда Амалия, уловив момент, стала наводить разговор на интересующую её тему. "Про собмяг платовых я слышал, но не хочу даже обсуждать эту тему". "Ну почему, Саша? Такой хороший дом и место прекрасное". "Амалия, ты просто поразительная женщина", вздохнул барон Корф. Ты хоть понимаешь, что я знаю Платовых, и что мой командир — их дальний родственник? Что они будут думать обо мне, если узнают, что я воспользовался их несчастьем? Каким еще несчастьем? Ты имеешь в виду, что отец семейства спустил в карты все свое состояние, и именно поэтому им пришлось уехать оттуда? Она заметила, что Александра покоробила такая прямолинейность, и посмотрела ему в глаза своим неотразимым, как она знала взглядом в глазах его танцевали золотистые озорные искорки и амалия с удовольствием убедилась что супруг немного растерялся ну если тебе угодно так выражаться мне вообще угодно называть вещи своими именами поддразнила его амалия и никакое это не несчастье платов просто осёл амалия несчастье это когда на тебя обрушивается удар судьбы Когда кто-то заболел или умер, а когда ты сам создаёшь себе проблемы, это уже не несчастье, а глупость. В любом случае, я не понимаю, почему мы не можем перебраться в этот особняк. Потому что это будет без такна, и люди плохо это воспримут, уже сердито сказал Александр. Какие люди? Приличные люди, чьё мнение мы обязаны дорожить? Саша, ну это же вздор. Почему я не могу переселиться в отличный дом, если мне этого хочется? И у тебя там будет свой личный кабинет? Мне не нужен кабинет. Я прекрасно могу обойтись и без него. Хорошо, тебе не нужен кабинет. Но для Миши будет лучше, если мы будем жить в отдельном доме. Там есть сад. Он может ходить в любой сад в Петербурге, когда подрастёт. А Маля, ну и богу. И его не будут будить гаммы, которые играют это для носа. Аттилия Эвальдова на встрече в этажа увлечённо продолжала Амаля: "Саша, подумай сам, в конце концов, в прошлом году сын капитана, который живёт напротив, болел корьёю. В доме куча жильцов с детьми, и кто знает, какую заразу они могут к нам притащить". "У тебя слишком живое воображение", проворчал Александр. "Так или иначе, моё решение неизменно. Я никуда-сюда не уеду". Эта квартира меня вполне устраивает и точка. Что касается дома, то я бы понял тебя, если бы речь шла о даче на лето, где можно дышать свежим воздухом. Саша, тебе же прекрасно известно, что я думаю о дачах. Там нет ничего, кроме комаров. И тем не менее, я предлагал тебе снять дачу, если хочешь. Зачем мне дача? А зачем другие люди летом покидают Петербург и перебираются на дачи? Может быть, им нравится, когда их кусают комары? Саша, я же совсем не о даче говорю. Нам нужен свой дом, где бы мы ни от кого не зависели. Возможно, но бывший особняк Платовых нашим домом не будет, потому что я так решил. Разодосадованная Маля поняла, что супруг не уступит, и решила зайти с другой стороны. Я уже сняла особняк от имени дяди Казимира, сказала она. Так что переехать нам всё-таки придётся. Ты сняла дом, не посоветовавшись со мной? спросил Александр после паузы. Тон у него был такой, словно ему нанесли смертельное оскорбление. Не понимая, в чём дело, Амалия начала сердиться. Да, я попросила дядю. Дом прекрасный, всем нам будет в нём удобно. Другого такого случая можно ждать очень долго, и потом «Английская набережная? Это английская набережная?» «Я не хочу больше слушать музыкальные гаммы, ссориться с аттилей, не хочу видеть пьяную физиномию этого капитана на лестнице и заплаканное лицо его жены. Ни на какую английскую набережную мы не переедем», — тихо, но внятно промолвил Александр, и на его виске дернулась жилка. «Но почему? Я тебе уже все объяснил». Ты поставила меня в крайне неловкое положение. Положение? Чем же? Что я думаю о нас? Что я думаю о Мише? На другое утро Амалия, рассерженная сверх меры, приехала к матери на Невский проспект изливать душу. Александр категорически отказался переезжать на английскую набережную и даже потребовал, чтобы она расторгла договор. Все из-за этих платовых, чтобы им было пусто, восклицала Амалия, расхаживая по комнате и жестикулируя куда выразительнее, чем обычно, условности, светские условности, я, видите ли, эгоистка. Дело вовсе не в платовых, отмахнулась Аделаида Станиславовна. Ты и поставила его перед фактом, что ты хочешь сказать? Ты приняла решение без него. Вот он и обиделся, помаля надулась. Она была самолюбива, И тяжело переживала своё поражение, тем более что уж от кого от кого. От Александра она никак не ожидала такой каверзы. Вам придётся пока пожить на английской набережной без нас, сказала она, садясь на диван. Мы, конечно, переедем, как только я сумею переубедить Сашу. А Делеида Станиславовна поняла, что дочь рассчитывает добиться своего, если не сейчас, то позже. Но она хорошо знала зятя. и не сомневалась, что он будет стоять на своем до последнего. «Вся эта история», — добавила Амалия в сердцах, — «не стоит и выеденного яйца». Видя, как дочь расстроена, Аделейда решила перевести разговор на другую тему. «Кстати, та девушка обещала сегодня зайти», — сказала она. «Дочь Луизы Лэмон». «Скажи, а папа правда дрался на дуэли с ее отцом?» — задала Амалия вопрос, — который не давал ей покоя с позавчерашнего дня. Аделаида Станиславовна усмехнулась: "Да, и даже больше скажу. Константин хотел его убить. Но во время дуэли появилась Луиза. Макроусов выстрелил первым и промахнулся. Твой отец не промахнулся бы, но Луиза кинулась на колени, стала ползать по траве, умолять его. Секунданты пытались оттащить её. но она совершенно обезумела. Тогда твой отец, чтобы успокоить ее, выстрелил в воздух. Дальше началось самое интересное. Макроусов стал утверждать, что Константин выстрелил не по правилам, что Луиза ему помешала. Сергей Петрович настаивал, что Константин не использовал свой выстрел, понимаешь? Он говорил это и не обращал никакого внимания на Луизу, которая рыдала возле него, заламывая руки». А когда, наконец, соблаговолил ее заметить, то бросил ей только «Прекратите рыдать, вы смешны!» Вот и все, что у него нашлось сказать для женщины, которая спасла ему жизнь. Амаля задумалась. Выражение ее лица мать не понимала. «Если Макраусов убил Луизу, — наконец, промолвила баронесса фон Корф, качая головой, — тогда получается, что зря она тогда вступила за него». Она действительно так его любила. Всё зависит от того, что понимать под словом любовь, ответила Аделаида Станиславовна с расстановкой. Если состояние, при котором все помыслы и чувства сосредоточены на одном человеке, то да. Ну, в общем, это и есть любовь, подумав, призналась Амалия. Разве нет? Я неудачно выразилась, вздохнула Аделаида Станиславовна. Любовь — это как удар молнии, во всяком случае, так должно быть. А Сергей Петрович очень ловко направлял чувства Луизы. Он играл с ней, понимаешь? То демонстрировал ей свое охлаждение, то, напротив, показывал свою привязанность, если она поступала так, как ему хотелось. И все ее чувства сосредоточились на нем, потому что она никак не могла завоевать его до конца. Он то скверно обращался с ней, и даже не скрывал этого, то сыпал подарками, которые мало кто в губернии мог себе позволить. Сегодня срывал на ней дурное настроение, а завтра, как ни в чем не бывало, приводил ее на бал в таких бриллиантах, что все дамы умирали от зависти. Понимаешь, о чем я? — Почему она его не бросила? — спросила Амалия. Она пыталась несколько раз. Но как только он понимал, что она вот-вот ускользнет от него... Он возвращал её обратно, клялся в верности, а потом с лёгкостью нарушал свои клятвы. Скажи, а какое впечатление он производил на тебя? Ну, протянула Аделаида Станиславовна, Сергей Петрович из тех людей, про которых сначала думаешь: "Какой приятный человек", а через некоторое время, когда узнаёшь его поближе, ну и мерзавец же он. Потом он делает что-то такое, после чего о нём опять начинаешь думать как о приличном человеке а потом он снова тебя разочаровывает и в какой-то момент уже перестаёшь воспринимать его в положительном смысле он был очень красив и очень богат единственный сын в семье и, по-моему, все эти качества повлияли на него только в дурную сторону ему всё позволялось и всё прощалось а вседозволенность, что бы там ни говорили, очень плохо влияет на характер «Женщины были от него без ума. А ты?» «А что я?» Аделада Станиславовна вздернула брови. «У меня был муж и двое детей, если ты забыла. Это не ответ. «Ну, если уж тебя интересуют подробности, то, пожалуйста, твоя мать никогда не была дурнушкой, а уж среди дам Полтавской губернии подавно. Скажу без ложной скромности. Многие мужчины были не прочь поухаживать за мной». Но дальше танцев и флирта дело не заходило, и даже если бы я была настолько опрометчива, чтобы отважиться на роман, Сергей Петрович стал бы последним на него кандидатом. Почему, скажи на милость, раз уж он красавец, богач, и женщины были от него без ума? Потому что самые большие ошибки в жизни совершаются, когда ты обращаешь слишком много внимания на внешние признаки и не думаешь о том, Что еще есть у человека, кроме них? Конечно, у Сергея Петровича имелось все, о чем обычно мечтают люди. Молодость, красота, богатство. Но ведь на самом-то деле мечтают обычно о чепухе. А по-настоящему важно совсем другое. У него не было ни доброты, ни снисхождения к ближним, ни милосердия. Зато высокомерие и желание играть другими сколько угодно. Но... Лоиза Лемон вбила себе в голову, что она сумеет его переделать, и однажды он образумится, остепенится, они поженятся и заживут спокойной жизнью. Понимаешь ли, добавила Аделаида, сверкнув глазами. Она мечтала жить с ним, как мы с Костей: дом, семья, дети, мирные хлопоты, но она забыла или не хотела видеть, что есть люди, с которыми это осуществимо. А другим ничего такого не надо. В среди деревьев тоже есть здоровые, есть гнилые, но никто ведь не пытается гнилое дерево переделать, потому что это безнадёжно. А ты жестоко, заметила Малия с улыбкой. Судя по твоим словам, ты хорошо знала Луизу Леман. Я её знала. А о каких-то вещах она говорила со мной довольно откровенно, но меня не интересовали её заботы. И подругами мы не были. В молодость она пыталась выступать в театре, стать знаменитой актрисой, но у неё ничего не вышло. Семья, по-моему, плохо понимала её устремления. Их вполне устроило бы, если бы она вышла замуж за какого-нибудь мелкого буржуа, и заправляла в лавке. Сергей Петрович, конечно, произвёл на неё впечатление. Ещё бы такой блестящий кавалер, не женатый и с деньгами. Она решила, что это её шанс, и она своего не упустит. В результате она оказалась в стране, которая плохо понимала с человеком, который играл с ней как кошка с мышью, а в конце концов её убили. Вот мы и подошли к главному вопросу, сказала Амалия. Кто это сделал и почему? Мы не говорим сейчас об официальном следствии. Не говоримо, Егор, до малежанки, который взял на себя чужую вину. Полагаю, я могу рассказать тебе всё, что помню, сказала Аделаида Станиславовна. Другое дело, что мне известно не так уж много. И эту историю обсуждали в обществе на все лады, перемывали косточки и участникам и так, и эдак, но всё равно не удалось точно установить, кто именно убил Луизу Леман. Многое было против Сергея Петровича, но, как я уже говорила, мне трудно представить чтобы у него хватило духу зарезать женщину, которая его любила. Надежда Кочубей другое дело. Она ненавидела Луизу, угрожала ей, и если они поссорились, один Бог ведает, что могло там произойти. Давай всё-таки начнём с того, с чего обычно начинаются все детективные романы, попросил Омаля. С обнаружения тела. Как именно это произошло?